Глава 32. Каким-то чудом мы добрались до Мотосумиоси невредимыми. Я вошел в подъезд. Митарай последовал за мной, говоря что-то подобающее случаю. В итоге он оказался вместе со мной в квартире, хотя мне и хотелось его прогнать. Общаясь с Митарай, не скажешь, что он человек, который умеет слушать. Однако мой приятель так ловко вел разговор, что я в конце концов рассказал ему все. Начиная с того, как встретился в Коензи с Река, и мы переехали в Матасумийоси и кончая трагедией, происшедшей на дамби Аракавы. Как я не злился на Митарай, но все равно все ему выложил. Зачем? Не в том ли дело, что в глубине души мне хотелось с кем-то поделиться наболевшим. Выслушав мой рассказ до конца, Митарай увидел на столе тетрадку и письмо от матери Река и начал читать. Читал долго? Не спеша. Будто что-то вспомнив, перечитал письмо Матери Река еще раз, затем снова вернулся к моей тетради. Теперь ему было известно, как я убил человека. Моя дальнейшая жизнь, проведу ли я ее за решеткой или на воле, всецело зависела от Митараи. Прошло больше часа. Я сидел в безделье, прислонившись к стенке, и смотрел на Митараи с серьезным видом перелистывавшего тетрадь. Наконец он захлопнул ее, громко вздохнул и хрипло сказал, — Я впечатлен. — Правда, хорошая работа. Серьезный труд и большой талант. Тут не ты один, а большинство людей задергались бы. Так что тебе стыдиться нечего. Но есть одно но. В дневнике написано, что 12 октября О сделал хоумран, — — И что? — В тот день я был у одного человека на дне рождения. Мы сидели у него дома и смотрели игру гигантов. Все ждали Атоха Умрана, но в тот день у него не получилось. Я это хорошо помню. Видимо, Тикака что-то перепутала. — Ты опять за свое? — Ладно, а как насчет этого? Ты налетел на Ихару на Гинзе в ночь с 17 на 18 марта? а очнулся на скамейке в скверике в Коэнзе в четыре часа дня восемнадцатого. Получается, что тебя избили до потери сознания, и в тот же день днем ты уже разгуливал по городу, как ни в чем не бывало? Ну, боль все-таки была, и потом при нарушении сознания ее не чувствуешь. И вовсе не обязательно, что я потерял память из-за того, что меня били. Могли вколоть какую-нибудь гадость, средство какое-то не бывает таких средств но если все было так значит ихара специально лишил тебя памяти и бросил в коэнзи так получается М да а почему тогда водительские права не забрали я молчал странно как то и если река тебе подсунул ихара кто тогда тот парень из коэндзи в солнечных очках А так называемый дневник твоей жены? Она вроде собиралась снять в банке до Етиканда Уэна только проценты. А зачем в таком случае встала в очередь к операционистке? Почему не воспользовалась карточкой? Ну, не знаю. Ответ прост. Потому что хотела забрать все деньги. Три миллиона. Прекрати. Я устал. Зачем ты меня мучаешь? «Понял. Я скажу тебе, что думаю. Это даже не мысли, а изложение, как было на самом деле. Прочитав эту тетрадку, я все понял окончательно. Кое-что остается неясным, но это так, мелочи. Рассказ получится длинный, но я хочу, чтобы ты меня внимательно выслушал. Возможно, твой враг и дальше будет прибегать к махинациям, пытаясь воздействовать на тебя. Ты должен знать правду, чтобы дать ему отпор, понимаешь?» Ты устал. Тебе ведь важно уловить суть, так что постараюсь покороче. Опущу подробности, как я добрался до истины. Говорить буду только об установленных фактах. Ну что, поехали? Дело очень запутанное, поэтому я и хочу, чтобы ты меня выслушал. После такого предисловия Митарай начал свой удивительный долгий рассказ. И, конечно, тогда мне невозможно было принять то, что я услышал. Генетиро Ихара, который живет у Аракавы, не имеет ничего общего с негодяем-развратником, директором ростовщической конторы. Немного вверх по Аракаве, в городе Кавагуте есть небольшой завод, который делает ротационные машины и разные болты-шурупы. Ихара — его директор. Что касается фотографий, то сотрудники еженедельника «Джи» просто вырезали их из районного журнальчика «Растет наш Кавасаки», который Хара как-то посетил, и слепили из них репортаж о суровых буднях ростовщика. У этого человека была жена и трое детей. По старшинству Сюдзи, Рёка и Асаму. Жену зовут Такако. Ее девичья фамилия Исикава. Муж и жена оба из Тахоку. Можно сказать, что Ганиитира выбился из провинции, добился в жизни успеха, а вот с семьей сложилось, скажем так, не гладко. Самый младший, а сам уродился умственно отсталым. А у Гениетира как раз в это время появилась молодая пассия, и он взял и разошелся с Такако. Но на развод она согласия не дала и оставила фамилию мужа — Ихара. Со старшим сыном все было в порядке. Учился хорошо, поступил на медицинский факультет Токийского университета, но случилась авария. Он задавил человека — Тот к несчастью умер, и все надежды Сюдзи стать врачом рухнули. Врачи имеют хороший доход, поэтому Ихара посчитал, что старший сын будет много зарабатывать, и со спокойным сердцем ушел от жены. И вот после аварии главная опора в жизни Такако рухнула. Такаку и Сюдзи надо было как-то доставать деньги. Не только на жизнь, но и на выплату компенсации семье погибшего. Денег требовалось много. Ближайший источник средств – Ихара. Его состояние. От него можно получить и алименты, и деньги на компенсацию. Проблема в том, что Ихара, не жалевший денег на женщин, не имел охоты тратиться на семью. Так как у с детьми, у которых денег кот наплакал, стали добиваться своего и даже готовы были обратиться в суд. В общем, отношения между сторонами сложились неприязненные. У Такака и ее детей, сколько бы они ни работали, не имелось шансов выбраться из нужды, и они были готовы на все, даже на убийство своего бывшего мужа и отца, лишь бы добраться до его денежек. И тут-то им как раз подвернулся подходящий человек. Им оказался ты. Мать, видимо, по совету Сюдзи, устроилась сестрой-сиделкой в больницу. В ее обязанности входило постоянно и днем, и ночью находиться с пациентом в его палате и ухаживать за ним. Для женщины ее возраста и без специального образования самая лучшая работа. Больше она нигде не заработала бы. Как-то Такака получила направление в хирургическую клинику Ямада в Агикуба ухаживать за мужчиной после автомобильной аварии. Агикуба – район в Токио. Травмы у него были не очень серьезные, однако из-за шока и сотрясения мозга он потерял память. В клинике Ямада каким-то образом оказался Сюдзи. То ли мать его провела, то ли дело у него какое-то было. Когда он увидел пациента, ему в голову пришла блестящая идея. Суть ее заключалась в том, чтобы заставить этого пациента убить Ихару. А для этого заменить память. То есть вместо его собственной памяти вложить ему в голову выдуманную, но правдоподобную историю. Это искусственное прошлое должно было толкнуть его на убийство. Понятно, надеюсь, что этим пациентом был ты. Но сказать проще, чем сделать. Толкнуть на убийство обыкновенного человека — задача особенная. Надо думать и думать. Чтобы подвести человека к такому шагу, лучше всего, пожалуй, вложить в него мысль о том, что в прошлом он уже убил кого-то. Я тебе это говорил тогда, когда мы стояли у Абаб. Чтобы создать чужое прошлое, требуется время. Надо было внимательно наблюдать за тобой, изучить твой характер, манеры речи, придумать историю, которая не противоречила бы реальной личности. Планомерная, систематическая работа. Такую за месяц или два, конечно, не сделаешь. Еще один момент, который было необходимо учитывать. Эта компания не могла допустить, чтобы ты побывал там, где жил до потери памяти, раньше, чем будет окончательно готово твое новое прошлое чтобы ты понял, где жил. окажись ты в тех местах, память наверняка вернулась бы и конец их плану. Так или иначе, надо было представить тебе картину твоего прошлого, манипулируя твоим старым адресом. Для этого требовалось аккуратно выбрать подходящий момент. Ведь задача ставилась нешуточная — заставить тебя совершить убийство. Да и об их алиби надо было позаботиться. Можно было сравнительно легко контролировать весь процесс, правильно выбрав время, когда должно было найтись твое водительское удостоверение. Решили, что самую важную и сложную работу — наблюдение за тобой, контроль над тем, чтобы ты не добрался до своего прежнего адреса раньше времени, выбор момента, чтобы нашлись твои права, подталкивание тебя к тому, чтобы ты съездил по старому адресу, должна выполнить трека. Идеальный вариант для этого — начать сожительствовать с тобой. Кроме того, надо было переселить тебя подальше от того места, где ты жил, от привычной среды обитания. Это многократно снижало вероятность того, что к тебе вернется память. Вот причина, почему тебя загнали в Мотосумиосе на совершенно чужую территорию. Орека в обеденный перерыв могла регулярно встречаться со старшим братом и подробно докладывать ему о результатах наблюдения за тобой. Нет, ты выслушай до конца. Сам подумай. Твое знакомство с Рёку уж больно похоже на постановку, такую наспех сочиненную драму. А они действительно очень спешили, потому что в Токио в любое время могли явиться твои родители. Пребывание в больнице не следовало затягивать еще и потому, что оно могло оставить след в твоем мозгу. Чтобы замутнить эти воспоминания, тебе в воду добавляли малые дозы бромизовала или другого снотворного, поэтому ты все время пребывал в состоянии полусна. Как они вытащили тебя из больницы? Скорее всего, вкололи снотворно и тайком выкатили ночью через черный ход. Хотя Сюдзи как врач и не состоялся, но с этим делом справился без труда. В это же время они подменили ключи. Вместо тех, что от твоей квартиры, повесили на брелок ключ от того самого дома в Кухира. Сделать это было несложно. Больница маленькая, и так как узнала, где что лежит. Единственное, ты в этом доме никогда не жил. На следующее утро Такака прибежала к глав врачу и с плачем стала извиняться. Ночью, пока она спала, пациент куда-то пропал. Говорила, что это она во всем виновата, что ее надо прогнать и так далее. Но поскольку Такака не относилась к медперсоналу, серьезно наказывать ее за халатность не стали. — В общем, они быстренько свели тебя с река. Разве человек, потерявший память и потерянно бродивший по улицам, мог оттолкнуть такую милую девушку? Все получилось так, как они задумали. Когда мы с тобой встречались, ты говорил, что в твоем мозгу как бы сами собой рождаются какие-то смутные образы и картины. Но, скорее всего, в это время ты, находясь в полузабытии, слышал, как Сюдзи и Река договариваются о деталях своего плана. Возможно, на бессознательном уровне ты понимал, что вокруг тебя происходит. Так или иначе, заговорщикам надо было как можно скорее привязать тебя к Река. Тогда они могли бы и дальше шлифовать свой план. Из-за этой спешки знакомство между вами получилось немного неуклюжим. Ты, наверное, думаешь, что когда очнулся в скверике, водительские права были при тебе, лежали в пиджаке? Ничего подобного. Их у тебя давно выудили и передали Рёка. Нельзя было допустить, чтобы они сразу оказались у тебя в руках. Тогда ты тут же поехал бы по указанному в них адресу. Сюдзи рассчитал так, что они должны были всплыть только после того, как разработка плана будет завершена. Но тут случилось непредвиденное. Тебе понадобилась печать с фамилией Исикава, и ты нашел спрятанные Рёка права. Да, это было чрезвычайное происшествие. С правами история довольно запутанная, так что слушай внимательно. Говоря «происшествие», я имею в виду Рёка. Это действительно стало для нее полной неожиданностью, которой она была не готова, и подумала, что нужно каким-то образом удержать тебя от поездки по тому адресу. Рассудив, так она и действовала соответственно. «Река и сейчас, наверное, считает, что ты нашел в ящике настоящие права. Свои, то есть. Я сначала тоже так думал. Однако как-то странно получается». Когда ты, наконец, навестил прежнее место жительства, то увидел, что твоя старая квартира занята. Женщина, которую ты там застал, была такая Каисикава. Этого ты, понятное дело, знать не мог. Она ждала там, выполняя роль посредницы в передаче тебе того дома в Кухира и придуманного твоего нового прошлого. Хотя как-то трудно представить, что ее поселили в твою бывшую квартиру, чтобы она сидела и ждала твоего прихода. Что-то здесь не увязывалось. Я долго ломал над этим голову, пока меня вдруг не осенило. Этот сюдзи головастый малый, я им восхищаюсь». Было так. Выслушивая рассказы Ирёка о твоих привычках, он обратил внимание, что ты избегаешь смотреться в зеркало, и задал себе вопрос, в чем причина. «Почему человек, потерявший память, не хочет смотреть на себя в зеркало? Не в том ли дело, что он не помнит свое лицо?» Если это так, как можно это использовать? И Сюдзи подумал, а не сгодятся ли в такой ситуации его собственные права? Что ни говори, глава у него соображает отлично. Слушая, что рассказывала Орека о тебе, он пришел к выводу, что этот номер вполне может пройти. Не предупреждая ее, Сюдзи подменил права. Можно предположить, что у него был ключ от вашей квартиры, и он часто сюда заглядывал. Кстати, о боязни зеркал. У тебя она могла возникнуть либо от какого-нибудь снотворного, которое тебе давали или кололи, либо от применения галлюциногенных веществ. Замена водительского удостоверения была очень выгодна, Сюдзи. Что ни говори, но если б ты каким-то образом оказался в тех местах, где жил до аварии, память могла бы к тебе сразу вернуться. Для Сюдзи и его плана это было чрезвычайно опасно. «Понятно, что поселиться в твоей квартире и ждать тебя там они не могли. Зато это было возможно по адресу, указанному в правах Сюдзи. Сперва ему показалось, что комбинация с заменой прав слишком рискована, и он от нее отказался. Но, узнав о твоей боязни зеркал, все-таки решил ее провернуть и быстро подсунул свои права. Причем сделал это, не поставив в известность сестру. Скорее всего, не по забывчивости, а намеренно». После этого уже можно было позволить тебе съездить по адресу, что указан в правах, но Рёка была не в курсе замены и какое-то время отговаривала тебя от такой поездки. Итак, кое в чем мы разобрались, хотя появился новый непонятный момент. Фамилия в правах Сюдзи. Хоть он и брат Рёка, но записан не как Исикава или Ихара, а как Масико. Как же так получилось? А получилось так. Оставшись с матерью после ухода отца, Сюдзи с ее помощью должен был скоро окончить медицинский факультет. Оценки у него были отличные, и госэкзамены он сдал бы наверняка. Многие не прочь получить в семью будущего врача, человека доходной профессии. Это может быть и отец, который сам, будучи практикующим врачом, хочет удачно выдать дочь, и врач, не имеющий сына, и человек, никак с медициной не связанный. По семейным обстоятельствам Сюдзи пошел на такой шаг. Женился, ушел в семью жены и взял ее фамилию — Масико. Но после аварии семейство Масико к нему резко охладело, и он один переехал в тот самый дом в Нисиогу. Вот такие дела. Права он подменил и положил в ящик в вашей среко квартире, вызвал мамашу Такако, поселил ее в Нисиогу и стал дожидаться, когда ты туда явишься. «Теперь, если подумать, становится понятно, как тебе пригрезился двойник». Конечно, это был не второй ты, а человек с фотографией в водительском удостоверении, то есть Сюдзи Масико. В зеркало на себя ты смотреть не мог, и, глядя на фото в документе, стал думать, что ты такой и есть. Поэтому, увидев Сюдзи, ты решил, что это ты. Не думаю, что он просчитал эту вашу встречу. Скорее всего, просто занервничал, опасаясь, что его план провалится, и решил, как говорится, предстать пред тобой воочию. «Ну как, понятно пока?» «Окей. А вообще-то ты оказался прав в отношении Рёка. Не такая уж она плохая. Согласен. Твоя искренность и порядочность так её впечатлили, что в процессе она стала относиться к тебе по серьезному Поначалу, конечно, влезла в аферу, придуманную братом и матерью, стала жить с тобой, но мысль, что из тебя хотят сделать убийцу, мучила её всё сильнее, и она решила сорвать этот замысел». Помнишь ее слова «поезжай туда»? Они подтверждают это ее решение. Тогда Река не знала, что права подменили. Скорее всего, не знает этого и до сих пор. Поэтому она думала, что согласившись, чтобы ты навестил свой прежний дом, адрес которого указан в правах, сорвет план своих родственников. Но здесь Сюдзимасика молодец, просек ситуацию. Просчитал, что сестра может пойти на такой шаг потому он и не сообщил Рёка, что подменил права. После этого трюка тебя можно было не бояться. Хочешь поискать свой дом? Пожалуйста, адрес имеется. Теперь о тебе. Ничего не зная о намерениях брата и сестры и о том, что они у них различаются, ты вышел из этого дома и отправился туда, куда вел адрес на правах. Но в свою квартиру заглянуть так и не отважился. Рёка была страшно разочарована твоей нерешительностью. Она ведь упрекала тебя за это, верно? Но при этом открыться перед тобой не могла, ведь тогда ты узнал бы, что тебя обманывают. А Рёка, конечно, боялась этого. Но есть еще один факт. Она понимала, что ее больной брат нуждается в деньгах. Обстоятельства не позволяли ей активно действовать наперекор семейному плану. Она видела, что ты считаешь ее чистой и милой девушкой, и ее нестерпимо мучили угрызения совести. И Река захотела, чтобы ты изменил о ней свое мнение. Вот почему она так вела себя тогда, мучила тебя. Все ее страдания проявились в этих поступках. Ты всей душой переживал за происходившее с река перемены ее поведения, которым она будто хотела сказать: Я не такая, как ты думаешь, и тебе было не до того, чтобы ехать проверять, что там по тому адресу. Из-за этого Река страдала еще больше пока суд дела, пришла посылка из Мацусимы. Это был сигнал, что нужен образец твоего почерка. Твою тетрадь уже написали, теперь требовалось переписать ее бело, и одновременно повод для Рёка попросить тебя написать вместо нее ответ ее родным. Для этого она притворилась, что вывихнула палец. Я заходил к тебе, чтобы взглянуть на штемпель на посылке. Насчет того, что мне нравятся такие чайники, что вам прислали, я, конечно, соврал. Понятия не имел, что за штуковина лежит в коробке. Для проформы подержал коробку, похвалил. А штемпель действительно оказался из Мацусимы. Очевидно, Сюдзи специально съездил туда, чтобы отправить посылку. Вот молодец. Потом пришло письмо. Думаю, через него Рёка давали понять, что тетрадь окончательно готова. Тут, надо полагать, штемпель на письме стоял такийский, но проверить это я не мог. Теперь заговорщикам надо было, чтобы ты обязательно поехал в Нисиогу и зашел в Сакура-хаус. Ты так и сделал. В квартире тебя встретила новая жиличка, Такака и Сикава. То есть ты уже познакомился с матерью Рёка. На этом Масико не успокоился. Следил за нами, когда мы с тобой сидели в Лэмпхаус. хаус Помнишь, что я у тебя там спросил? Странный парень в круглых очках в кафе. «Жигало в черных очках, которого ты видел в Коэнзе, это и есть Сюдзи Масико. автор сценария цепи событий, в которые тебя вовлекли. Сам сочинил пьесу, сам ее исполняет. Мастер на все руки, честное слово. Людей ему не хватало, все приходилось делать самому. Тебе, наверное, кажется, что ты сражаешься с целой армией, а на деле получается, что если не считать трека, у тебя всего двое противников». Больного ребенка в расчет не берем. Рёка на эти дни отправилась не в Мацусиму, потому что родня там уже не живет. По всей вероятности, она понадобилась, чтобы посидеть с больным братом, пока мать с сыном будут действовать. Что еще осталось неясным? Да, дом в Кухира. Скорее всего, там жила-то как и Сикава, Сасаму. Сюдзи обитал в сакура в Нисиогу. Рёка Тян, похоже, тоже жила отдельно, но часто навещала мать и младшего брата. Ихара, бросая Такака и детей, оставил им домишка в Кухира, еще кое-что по мелочи, и выставил на улицу. Возможно, эту хибару он получил в зачет долго. За несколько дней до того, как ты туда явился, Такака эвакуировалась оттуда, перебралась к Сюдзи в сакура -хаус и стала ждать, когда ты покончишь с Ихарой. Разумеется, дробовик и нож приготовил Сюдзи и спрятал в шкафу в доме в Кухира. И уж, конечно, никакого Ямаути ты не убивал. Человека по имени Катара Ямаути, как и ростовщической конторы Френдлоун, в природе не существовало. Как ты мог убить невидимку? Акика Ита — тоже плод воображения Сюдзимасико. В ночь, когда ты собирался зарезать Ихару, к твоему удивлению, у его дома не оказалось ни одного охранника. Но удивляться тут нечему потому что до той самой ночи вокруг Ихары ничего экстраординарного не происходило. Теперь Орёка. Мне кажется, она была готова умереть. Ты прятался на дамбе, и чтобы тебя остановить, достаточно было подойти поближе и просто окликнуть тебя. Поступив так, как она поступила, Орёка думала искупить свою вину. Надо сказать, поступила в своем духе. Так что тебе винить себя не в чем. Это самоубийство. Будь здесь сейчас, Река, она наверняка согласилась бы с моим мнением. Митарай прервал свою речь. «Я пребывал в растерянности, не в состоянии выдавить из себя ни слова. Но в душе моей царила такая паника, какой не бывает даже во время сильного землетрясения. Во мне бушевала настоящая буря. Я не мог поверить в то, что говорил Митарай». Мне все еще казалось, что меня дурачат. Как тогда понимать фразу из письма матери Река? Река какое-то время была в содержанках у Ганьитира и Хары. Что означает это признание? Задумки Сюдзи Масика, призванные нас удивить на этом не кончаются. Сейчас расскажу, от чего я по-настоящему восхитился его умом и сообразительностью. «Когда твое нападение на Ихару закончилось неудачей, и ты ранил Рёка, так как и Сюдзи, надо думать, были озабочены созданием для себя алиби и не сразу догадались, что их дочь и сестра ранена. И все же Сюдзи каким-то образом очень быстро про это пронюхал. Может, под чужим именем позвонил в дом Ихары?» «Думаю, звонок был частью его плана, позволяя узнать, удалось покушение или нет. Если Ихара подойдет к телефону, значит, у тебя не получилось». В придачу исчезла сестра, из чего Сюдзи сделал вывод, что причина неудачи Рёка и что она может быть серьезно ранена. То есть он сразу догадался, что случилось. Дальше Сюдзи действовал так, как может только неординарная личность. Он рассчитал, куда теоретически могли отвести Рёка и по телефону определил ее местонахождение. Действовал быстро и сумел тебя обогнать. Сообщил в больницу и скорую помощь, что Рёка пырнули ножом хулиганы, сваля с ней какие-то старые счеты, и попросил, если будут звонить исправляться, они никому ничего не говорить. Зачем он это сделал? Подумал, что если сестру изолировать, можно использовать новую ситуацию, перестроиться на ходу, и, сыграв на твоих чувствах, к ней еще раз заставить тебя сплясать под его дудку. «Да чего умён, подлец! Вот ведь голова работает у человека!» Жаль, его мозги и таланты нельзя употребить на что-нибудь хорошее. Ладно, не будем вдаваться в детали. Разобравшись с больницей, Сюдзи предусмотрел еще одну вещь. Зная характер Река, предположил, что она могла оставить здесь для тебя письмо. Исходил из того, что передать его тебе прямо в руки она не решилась, поэтому с большой вероятностью могла оставить письмо дома, где ты смог бы прочитать его спокойно. Поэтому Сюдзи прыгнул в такси и помчался сюда. Опередил тебя, пока ты бродил по Аракаве, разыскивая больницу, куда доставили Рёка. Нашел письмо и забрал. После чего поднял занавес второго акта драмы под названием «Смерти Хары». Вот перед тобой экспромт автора. Письмо Токака и Сикавы. гляди комарку еще можешь использовать. Сюдзи ее только наклеил, а штемпеля нет. Потому что письмо он привез сам. В почтовый ящик бросать не стал. По-другому не получалось. От тебя всего можно ожидать, уж чур ты прыткий. Поэтому времени, чтобы ехать в Мацусиму и отправить письмо оттуда у него не было. Эта операция увенчалась успехом. Ты взъярился, сунул подмышку дробовик и отчаянно ринулся в бой. Задуманная Сюдзи новая комбинация вполне могла закончиться не только убийством Ихары, но и твоей преждевременной кончиной. Двух зайцев одним выстрелом и никаких хлопот. А теперь подумай, что было бы. Из-за Рёка кровь ударила тебе в голову. Ты выскочил из дома и, попадись тебе на глаза Ихара, сразу спустил бы курок. И что потом? Река ты не нашел бы, а пока обшаривал дом, лазил по шкафам и чердаку, по вызову соседей приехал бы отряд полиции. Посреди ночи началась бы перестрелка. Если б тебя угораздило застрелить хотя бы одного полицейского, живым-то оттуда вряд ли вышел бы. А еще в доме Ихары были горничная и его молодая любовница. Попади случайно кто-то из них под выстрелы, ты наверняка застрелился бы. Так что все было на грани. Держу пари Река сейчас в одной из больниц, которые ты обзванивал. Думаю, в одной из крупных. Митараи умолк. Послышался перестук колес первой электрички. План Сюдзи в самом деле был хорош, — продолжил мой приятель. Люди, потерявшие память, подсознательно предполагают, что это произошло по какой-то драматической причине. О простой автоаварии никто не думает. Причем сам Сюдзи ничем не рискует. Допустим, ты живешь в Мотосумиосе, и к тебе вдруг возвращается память. Сюдзи невозмутимо отменяет свои планы, и все. Ну да, мужчина и женщина. Между ними были какие-то отношения. У тебя остались бы лишь воспоминания о странной девушке и больше ничего. «Даже письма нет!» Во рту стоял вкус крови. «Неужели это все из-за простой аварии?» «То есть ты...» — хрипло попробовал что-то сказать я, и у меня тут же загружилась голова. «Ты хочешь сказать, что семейство Исикава, включая Река, задумало убийство из-за денег и сделало меня своим орудием?» Ну, если это не слишком обидное выражение. Обидное, не обидное. Но при чем здесь? Мы с Рёко так друг другу. Мы жили вместе. И теперь наши отношения... А разве не бывает так? Супруги, про которых все говорят, что они любят друг друга. Замечательная жена и оказывается что она вышла замуж по расчету ради материального благополучия или из числавия. и эту самовлюбленность и эгоизм люди называют любовью и другими высокими словами нынешние жены будь у них возможность откровенно высказаться скажут что мужья им нужны чтобы зарплату приносить до да полки дома по воскресеньям вешать болтовнямитар и действовала мне на нервы как убийство могло принести деньги если бы я убил Ихару. Такака Исикава, перед тем, как устроиться патронажной сестрой, работала страховым агентом. Наверное, у нее остались знакомые в этом бизнесе. Если кто-то из бывших коллег проявил сочувствие к ее тяжелому положению и удалось подключить к делу знакомого врача, то Такака могла тайно оформить страхование жизни мужа. Есть разные нюансы, ими надо заниматься, но в принципе такое возможно. Я проверял. Ну и насколько они его застраховали? На 100 миллионов? Или может на 200? Нет, это нереально. Во-первых, если страховка на 100 миллионов, месячный страховой взнос больше 300 тысяч, тогда убивать надо как можно скорее. Но по договору, если смерть наступает раньше, чем через два года, проводится тщательная проверка. И потом, когда фигурирует такая сумма, требуется подробное заключение о состоянии здоровья страхуемого. Личная проверка со стороны топ-менеджера страховой компании и все такое. Так что сочувствием страхового агента в таком деле не обойдешься. И до какого уровня ничего этого не требуется? До 30 миллионов. 30 миллионов? Всего-то? Да. Ну а если сразу в нескольких компаниях попробовать? Ты удивишься, какие тесные связи существуют между страховыми компаниями так что этот номер не пройдет. Ну, вообще. Они задумали убийство человека ради тридцати миллионов? Я больше не мог сдерживаться. Придумать этот идиотский план, чтобы получить какие-то тридцать миллионов? Ты что, смеешься? Ты забываешь одну вещь. Такака все еще носит фамилию Ихара и формально остается женой Ганьетира. Она — Такако Ихара. И если Ганьетира умрет в обстоятельствах, к которым семья Такака не будет иметь отношения, ей достанется очень солидное наследство. Слова застряли у меня в горле. Я все еще не хотел верить. Но что можно возразить? Наследство? Но разве не лучше было бы набраться терпения и ждать, чем попытаться перейти по такому опасному мосту? Ведь развода Такака мужу не дала поэтому, когда пришло бы его время, все равно ей досталось бы все. Разве нет? Возможно, ждать пришлось бы долго, а пока старшие дети могли бы как-то поднапрячься, если уж так нужны деньги для лечения Асаму. Взять на себя эту заботу. А завещание? Завещание! Вот в чем опасность. У Ихары сейчас есть гражданская жена. Эта девица живет у него дома. Нет сомнений, что она будет давить на Ихару, чтобы тот завещал ей все. Конечно, без гроша-то как и не останется, но может оказаться так, что ей удастся отщипнуть лишь самую малость. Поэтому, пока Ихара не задумался о завещании, надо было сделать так, чтобы он погиб от руки хулигана. Словами Тараи звучали правдоподобно и убедительно, но мне не хотелось это признавать. Какое-то время я молчал, а потом неожиданно для самого себя взорвался. «Это все твои предположения! А доказательства где? Одни разговоры! Не верю я в это!» Митарай отреагировал на мою вспышку спокойно. «Так, значит? Понимаю. Конечно, проще всего начать раскапывать эту историю, но тогда до как и Сюдзи дойдет, что ты начал действовать, и они начнут подозревать трёка. Поэтому я наводил справки в клинике Ямада». Ограничился местом, с которым у Такака связи оборвались навсегда. «Ямада? Все, хватит! Ты не понимаешь! Ты не жил с Река!» — закричал Якипе от злости. В тот момент я не осознавал, что Митарай вряд ли заслуживает, чтобы я изливал на него свою злость. «Ты с ней не жил! Поэтому и вещаешь теперь с таким видом, сохраняя спокойствие! А я жил! Она тоже меня любила! Вот почему мы были вместе!» Только в этом причина. Никто не может этого оспорить, ни ты, ни кто-то другой. Рёка на этом самом месте раскладывала поваренную книгу, вычитывая в ней рецепты, чтобы приготовить мне рагу. И ты мне хочешь сказать, что это все ложь? Постановка? В душе в который раз поднялось смятение. Поздний вечер. Дождь. Рёка на станции сидит на корточках у колонны. Она ждала меня там два часа. «И это тоже была ложь?» «Черт, что ты можешь понимать! Посторонний человек!» Я снова перешел на крик и бросил взгляд на Митарай. Он молчал и смотрел на меня. В его глазах я не увидел ни колебаний, ни замешательства. Это разозлило меня еще сильнее. Митарай как бы бросал мне вызов. «Откуда у него такая уверенность в деле, касающемся других людей?» Все-таки у него явно с головой не в порядке. Она всегда ждала меня с работы у турникетов, держа в руках коробочку с пирожными и с кондитерской. Как радостно прижималась ко мне, когда я выходил. Как махала мне рукой, сидя у окна в лампхаус, и как я махал в ответ. Тоже ложь. А воспоминания о поездке в Якогаму? А прогулка на катере по заливу? Чушь! Что ты понимаешь? Ты когда-нибудь любил? Чувствовал себя частью единого целого с любимой. А я чувствовал. Чувствовал, как в наших телах течет одна кровь. Вряд ли ты поймешь, что это за чувство. Она для меня жизнь. Она ради меня жизнью рискнула, бросилась на нож. Ты не воспринимаешь женщин. Они для тебя лишь предмет насмешек. Ты холоден, безразличен. И тебе никогда не понять, что значит любовь. Стоять под дулом дробовика было не очень приятно. Выражаясь твоим языком, тоже ради тебя. И чувство Рёка, подставившей себя под нож, я хорошо понимаю. Глазами Тараи пронзительно сверкнули. Рёка спасла тебя, не дала стать убийцей и получила удар ножом. А ты опять полез на Ихару, теперь уже с дробовиком. Убил бы его, и жертва, которую принесла Рёка, оказалась бы напрасной, разве не так? глава у меня шла кругом мне в голову не приходило что появление река на дамбе имело такой смысл неужели точно но я не хочу тебя сейчас благодарить не хочу понимаешь а теперь уходи я не хочу сейчас тебя видеть не хочу чернить образ река я ее никому не отдам никому даже тебе так я вроде и не прошу Река моя! Она готовила мне еду! Два часа ждала меня на станции. Как она согревала мое сердце, тебе не понять. Я не так самоуверен, как ты. Я был одинок и тосковал. До того как встретил Река. Ты никогда не поймешь это чувство. Жизнь с Река для меня все, и ты не представляешь, как мне тяжело, когда ее мешают с грязью. Послушай, вообще-то уж кто одинок, так это я. Ты совсем ничего не понимаешь. После того, как я обнаружил ту тетрадь, в моей жизни произошли головокружительные перемены. Я не знаю, чему верить. Ты устал, пробормотал Митарай. Эти два слова заметались по комнате, вокруг устраивая передо мной представления, заплясали какие-то виртуальные картины. Сияющие зловещие видения. Я зарезал рёка Специально выбрал в этом фантасмагорическом спектакле единственное реальное живое существо и зарезал. — Уходи. Я хочу остаться один. Побыть вместе с Река. С воспоминаниями о ней. Выслушав меня, Митарай печально произнес. — Ясно. Ухожу. — Думаю, тебе захочется извиниться передо мной. Так что я хочу сказать, не переживай, не бери в голову. Сегодня вечером и завтра весь день я буду дома. Митарай встал, вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Я с размаху заехал в дверь стаканом. Да, наша квартира оказалась довольно шумной. Я сел посреди комнаты, обхватил руками колени. Вдали затихал грохот драндулета, на котором уезжал Митараи.